18 часов. Несмотря на всю свою нервозность, Камиль спокойно держит на руле руки. У него в машине все команды на передней панели. Да и какое может быть иное решение, если ноги болтаются в нескольких сантиметрах от пола, а руки слишком короткие. А в машинах, оборудованных для инвалидов, нужно быть внимательным, куда ставишь пальцы. Один неуместный жест, и ты в пролете. Тем более, что ко всем своим недостаткам Камиль еще и плохо управляется с руками. если только в них нет карандаша. Он паркуется, проходит через больничную стоянку, повторяя про себя то, что должен сказать врачу. Это одна из тех хитроумных враж, что вы оттачиваете в течение целых 15 минут и тут же забываете, когда начинаете говорить. Сегодня утром в приемном отделении было полно народу, и он поднялся прямо в палату Канни. На сей раз он останавливается у регистратуры, столешница оказывается на уровне его глаз, Высота один метр пять сантиметров. В таких делах камель редко ошибается. Ну, на сантиметр два. Он обходит помещение и решительно толкает небольшую боковую дверь, на которой безапелляционно значится «Вход воспрещен». «Вы читать не умеете?» Слышит он женский виск. Камиль протягивает свое полицейское удостоверение. «А вы?» Женщина тут же замолкает, и ее палец застывает в воздухе. «Отлично!» «Оценила». Кожа у женщины темная, грудь плоская, костлявые плечи и очень живые глаза. а Лет этому тощему медицинскому работнику около 40 Она, судя по всему, с Антильских островов. На Бэйджи значится Офелия. Ничего более уродливого, чем ее блузка, жабо, невозможно себе представить. На ней большие голливудские очки в белая оправе бабочка, и от нее чудовищно несет табаком. Теперь она гостеприимно поводит рукой, приглашая Камилю подождать, пока она не ответит на телефонный звонок. Быстро заканчивает разговор, вешает трубку, оборачивается кверху вену и не может отвести от него восхищенного взгляда. «Вы чертовски маленького роста. Я хочу сказать, для полицейского. Есть ли какие-то ограничения по росту, чтобы поступить в полицию?» К Камилю не по вкусу такие вопросы, но они смешные, и он улыбается. «У меня льготы», — произносит он. «Блад, понимаю». Через пять минут благожелательность уже переходит в бесцеремонность. Полиция не полиция, они уже хлопают друг друга по плечу. Камиль быстро переходит к делу и спрашивает, кто из врачей занимается Анной Фористье. «Сейчас вы можете поговорить только с интерном, дежурищем на этаже». Камиль, понимающий, кивает и направляется к лифту. «Ей кто-нибудь звонил?» — спрашивает он, останавливаясь. Насколько я знаю, нет. Это точно? Можете мне доверять. Тем более, что пациенты здесь в таком состоянии, что не часто могут заговорить по телефону. камель делает еще один шаг к лифту. Постойте. афилия издалека помахивает какой-то желтой бумажкой, будто обмахивает ею кого-то, кто выше ее ростом. Камиль снова возвращается. Она посылает ему оценивающий взгляд. «Любовная записочка», — шепчет она. «Пропуск». камель запихивает его в карман, поднимается на нужный этаж, спрашивает врача. «Придется подождать». «В больнице скорой помощи на парковке яблоко негде упасть. Идеально для засады. Стоящую тут машину, при условии, что я не буду очень задерживаться, никто не заметит. Требуется только мобильность, бдительность и спокойствие. И заряженный мозгберг на переднем сиденье под газетой. На всякий случай. А теперь думаем, что делать». Первый вариант – ждать, пока девица не выйдет из больницы. Это самое простое. Стрельба в больнице – нарушение Женевской конвенции, если она вообще для чего-то нужна. Камера наблюдения, установленная в приемном отделении – пустой номер. Их там привинтили, чтобы отбить охоту возможных кандидатов, но ничего не мешает разнести их 12-м калибром, прежде чем начать работать. С моральной стороны никаких вопросов. С технической тоже все возможно. В таком варианте слабое звено логистика, а попросту сказать, как отсюда сваливать. Узкое место. Конечно, можно завалить охранника и пролететь через шлагбаум. Женевская конвенция молчит по поводу охранников, но этот вариант не самый практичный. Второй вариант – ждать за ограждением. Там есть хорошее местечко для стрельбы, потому что, выезжая со стоянки, кареты скорой помощи должны поворачивать направо и ждать зеленого света в 40 метрах дальше. Они мчатся, сломя голову, доставляя свои крупнокалиберные отправления, но зато езжать могут без всякой спешки. Когда скорая помощь останавливается на светофоре, мотивированный стрелок приспокойненько подкатывает сзади. Одна секунда. Открыть заднюю дверь. Еще секунда. Прицелиться. Третья. Вы стреляете. Если учесть изумление, вызываемое подобной сценой у водителя скорой и возможных зрителей, то вполне можно успеть сесть в машину и проехать метров сорок в противоположном направлении. А потом бульвар с двусторонним движением и окружная дорога. Ищи-свищи. Работенка непыльная и быстрая. Механика отлажена, дорога к бабкам открыта. Ну и в том и в другом случае нужно, чтобы девка вышла из больницы. Либо вернулась домой, либо они ее куда-то переведут. Если так ну для стрельбы не открывается, вопрос требует дополнительного изучения. Остается возможность домашнего посещения с букетом из цветочного магазина или с посылочкой из кондитерской. Поднимаешься, вежливо стучишь, входишь, выдаешь заказ и выходишь. Тут необходима точность или же наоборот, можно бить на эффект. Это две разные тактики, и у каждой есть свои плюсы. Первая – тактика прицельной стрельбы требует большего умения и приносит больше удовлетворения. Но в подобные методике больше нарциссизма, больше думаешь о себе, чем о другом. Великодушия ей не хватает, вот что. Вторая, бесспорно великодушнее Стреляешь наугад, это благороднее почти сплошная филантропия. Но на самом деле часто за нас решают обстоятельства, а значит, нужно считать и предугадывать. Это как-то туркам и не хватает. Они были организованы, но действовали открыто, а насчет предугадать — полный пролет. Стоило бы, впрочем, поучиться, раз уезжаешь в свои дыры в европейскую криминальную столицу. А эти нет. Вылезли из самолёта в Руасси и давай хмурить свои чёрные брови. Мол, мы крутые. Испугали. Разве что свою тётушку, которая место работы — панель в Пор-де-ла-Шапель. Самое серьёзное дело на их счету — налёт на бакалейную лавку в пригороде Анкары и заправки в Кыршохире. На ту роль, что была им предназначена в этой истории, совершенно не нужно было брать профессионалов, но привлекать к делу таких лохов при всей практичности почти оскорбительно. Ладно, зато Париж повидали перед смертью. Хотя бы за это они могли бы сказать спасибо. Терпение всегда компенсируется. Вот и наш печок торопливо семенит ножками через стоянку и исчезает в приемном покое. Я его на три шага опережаю и хочу это опережение сохранить до конца. Мне отсюда видно, как он останавливается у стойки регистраторша. девицы из-за него должна быть видна только его макушка, как в челюстях. Переминается с ноги на ногу, нервничает шпичок. Впрочем, уже обходит стойку. Недомерок, но себя подать умеет. Ничего страшного, у нас для него есть домашняя заготовка. Выхожу из машины, ориентируясь на местности. Быстрота, вот самое главное. Нужно быстро с этим делом покончить.